Глава 7. Париж его простил. Когда 11 января 2023 года в конце матча ПСЖ-Анже при счёте 2:0 судья назначил в ворота гостей опасный штрафной, к мячу подошли двое южноамериканских парижан: аргентинец Месси и бразилец Неймар. В этом мгновении половина Парк де Пренс вдруг начала скандировать: "Месси! Месси!" В Барселоне под руководством Луиса Энрикес сформировалась новая волшебная тройка в атаке, где с Месси соседствовали уругваец Луис Суарес, слева на фото в PDF приложении, и бразилец Неймар. Пробил и не забил только усилие ими вратаря Анже, в итоге Неймар. Это в отличие от скандирования меня совсем не удивило. Поскольку несколько болельщиков Пари Сен-Жермен сказали мне до игры, что Наимар и Месси близкие друзья, и первый здорово помог второму адаптироваться в команде и в Париже. Более того, единственный россиянин, занимающийся сейчас в Академии Пассаже, 15-летний 193-сантиметровый центральный защитник Дени Сородин, вместе с которым мы смотрели второй тайм, поделился еще одной деталью. Так из-за миссии у Неймара осталась десятка. Оказалось, что аргентинец при переходе не захотел отбирать сакральный номер у бразильца. Хотя у него и была такая возможность, взяв себе тридцатый. А эпизод со скандированием фамилии лучшего игрока Чем 2022 окончательно ответил мне на вопрос, которым я задавался до игры. расстелил Париж мессе свои разбитые в катарском финале сердца. Как не простить, да и просто обижаться? За что? Он просто был самим собой, и поэтому им восхищаются уже даже не миллионы, а миллиарды, в том числе и во Франции, в Париже, пусть и сквозь слёзы. Вот на голкипера Мартинеса за его безудержные и во многом оскорбительные лично для Мбапэ празднования в Париже, если не крайне злы, то очень сердиты. Правда, сам Кильян говорил, что ему наплевать. Необычный образ в нашем предматчевом разговоре употребил двадцатипятилетний работник финансовой сферы Антуан. От соперничества Мбапэ и Месси в финале чемпионата мира я получил удовольствие. Это была как драка родных братьев, людей одной крови. Да, моё сердце, как француза, было разбито. Но если забыть первый час игры, всё, что было дальше, это что-то такое сумасшедшее, чего я в футболе никогда не видел. И безумно гордился Мбаппе, главным лицом нашего клуба. Тут прозвучало важное. Приход перед прошлым сезоном в ПСЖ Месси никак не поменял приоритеты здешних болельщиков. Для них фигура номер 1 в команде МбП, что бы ни происходило. А дальше уже либо Неймар, либо Месси. Клео именно как к Поряжанину всё ещё присматриваются, хотя относятся уже с гораздо большим доверием, чем в прошлом, куда менее удачном для него сезоне. На мой вопрос, воспринимают ли уже Лео как преданного пассажира игрока, 18-летний Матис фанат Сверожа ответил отрицательно. Для нас в тройке суперзвезд ПСЖ на первом месте однозначно идет Мбаппе, на втором Неймар, на третьем Месси. Лево слишком особенный, не больно дружелюбный, никогда не дает интервью, не танцует после головка к Неймар, он не стремится к теплым отношениям с активными болельщиками, а вот у Мбаппе это есть. Первый матч после ЧМ 2022 и шестнадцатый по счёту тура чемпионата Франции. ПСЖ Страсбур. Фото, на котором Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, вы сможете найти в PDF приложении. Однако тридцати пятилетний HR менеджер Родрик, которого отец брал на парк Дапрэнс еще в четыре годика, в отличие от предыдущего моего собеседника, считает, что Миси настоящим игроком пассаже уже стал. Думаю, благодаря своему другу Наимару он хорошо интегрировался в команду, и это не только мое мнение. Мы обсуждали эту тему с друзьями. И у меня сложилось впечатление, что большинство болельщиков ПСЖ уже считают Месси членом нашей семьи. Год ему потребовался для адаптации к новому футболу, и сейчас он в полном порядке. Кстати, тот же Родриг считает, что если с Неймаром у Месси никакой внутрикомандной конкуренции нет, то с Мбаппе на присутствуют у обоих южноамериканцев. при этом добавляет, что все трое исключительные профессионалы, и эти отношения не отражаются на их игре и взаимодействии. Студент Матис развивает тему. У Мбаппе и Месси так себе отношения. Кильян дружит с Хакими, Лео с Неймаром. Сложились два прочных дуэта друзей. А то, что произошло на чемпионате мира, мне кажется, не очень хорошо для коллектива ПСЖ. и дальнейших отношений Мбаппе и Месси. Хотя я за аргентинца рад, в отличие от Кильিয়ана, Франции и себя лично, но Лео осталось немного, а потом наступит время нового, главного противостояния Мбаппе-Холанд. Последнюю фразу я слышал не только от Матиса, но и от других собеседников, убеждённых, что у Мбаппе есть всё, чтобы стать лучшим футболистом всех времён. Но это уже тема для другой книги. которую можно будет написать только лет через пятнадцать. Заканчивая же эту, я еще не имею представления, где Месси окажется через полгода, когда у него закончится контракт с ПСЖ. В августе двадцать второго я спросил российскую топ-танесистку Дарию Касаткину, жительницу Барселоны и ярую болельщицу одноименного клуба. Идут упорные разговоры о том, что став главным тренером Блауграна, Хави хочет через год вернуть в команду своего бывшего партнёра по команде Месси. Вы в это верите? Думаю, он вернётся в Барселону, ответила Касаткина. Но уже не как действующий футболист, а в какой-то другой роли. Когда-нибудь узнаем, какой из аллитной теннисистки футбольный пророк. Месси был в точно таком же порядке, как и на чемпионате мира. Как будто 2 недели гулянок на нём вообще не сказались. Вот уж точно мастерство не пропьёшь. Не уверен, правда, что Лео так уж зажигал. Всё-таки падини Марадона, хоть душа Диего в него и вселилась. Но когда в такую раш вошла вся Аргентина, вряд ли её капитан мог остаться совсем уж в стороне. И случится великолепный матч Марсель-ПСЖ с их идеальным взаимодействием. Два мяча. Мбаппе забьёт с пасав Месси, один Месси с передачей Мбаппе. Это было настоящее шоу на двоих, в котором они по-настоящему кайфовали друг от друга. Но уже вскоре парижане дважды проиграют Баварии в Лиге чемпионов, потому что команда состоит из 11 игроков, а не из двух, какими бы великими те ни были. Собирая состав в Париже, боссы об этом не подумали. Однако, вернувшись в Париж, он оказался столь же лёгок и изящен, как в Катаре. На отдавал столько классных, но увы, не использованных партнёрами передач, как папа Ноэль подарков на Рождество. А во втором тайме Лео всё чаще стал брать игру на себя и забил Приятно было сначала увидеть своими глазами в Дохи Дубаль Леонеля в победном финале чемпионата мира, а потом в Париже первый его мяч за клуб после турнира. Когда во время второго тайма, такое происходило несколько раз, народ на трибунах начинал скандировать «Месси». Кто-то из ряда прямо над нами и изо всех сил выкрикнул «Мбапе». Тут в разговор с этим человеком решил вступить уже упомянавшийся ранее пятнадцатилетний игрок академии ПСЖ Денис Родин, с которым мы смотрели второй тайм. Мбаппе не играет, сказал обернувшийся юноша поклоннику Кильена на отличном французском. Тот не сдавался. Мбаппе лучше Месси. Но Денис твёрдо решил оставить в диалоге последнее слово за собой. Месси выиграл чемпионат мира. На это у его французского собеседника контраргументов уже не нашлось. Да, Мбаппе тоже выиграл чемпионат мира, но это было четыре года назад. Месси же взял кубок только что. И победитель спора Денис после гола Месси уже совершенно по болельщицке скакал и размахивал шерфом пассажа. Лет через пятьдесят он сможет сказать его нуку, также увлеченному футболом. Я видел на стадионе, как забивал Месси, и для него это будет звучать так, как сейчас для меня звучат слова старых болельщиков или журналистов. Я видел на стадионе